Похохотали странники, глонув вина в четвертый раз. Влас продолжал. Наследники ударили и вотчиничилом. Нам жаль родителя порядков новых, но они ему не перенесть. Поберегите батюшку, помалчивайте, кланяйтесь, да не перечьте хворому, мы вас вознаградим. За лишний труд, за барщину, За слово даже бранное За все заплатим вам. Недолго жить сердешному, Навряд ли два-три месяца Сам доктор объявил. Уважьте нас, послушайтесь, Мы вам луга поемные По Волге подарим. Сейчас пошлем посреднику бумагу Дело верное. Собрался мир, Галдит. Луга-то эти самые... Да водка, да три короба посулов, То и сделали, что мир решил помалчивать До смерти старика. Поехали к посреднику, смеется. Дело доброе, да и луга хорошие. Дурачьтесь, бог простит. Нет на Руси, вы знаете, Помалчивать да кланяться запрета никому. Однако я противился. Вам, мужикам, с горя «А мне-то каково? Что не случится к барину-бурмистра, что не вздумает, за мной пошлет? Как буду я на спросы бестолковые ответствовать, дурацкие приказы исполнять?» «Ты стой пред ним без шапочки, помалчивай да кланяйся, уйдешь, и дело кончено. Старик больной, расслабленный, не помнит ничего». «Оно и правда». Можно бы морочить полоумного, нехитрая статья. Да шутом Гороховым признаться не хотелось. И так я на веку, притолоки стоячи помялся перед барином досыто. «Коли мир, — сказал я, — миру кланяясь, дозволит покуражиться уволенному барину восстанные часы, молчу и я покорствую». А только что от должности увольте вы меня. Чуть дело не разладилось. Да Климко Лавин выручил. А вы бурмистром сделайте меня. Я удовольствую и старика, и вас. Бог приберет последыша скоренько, А у вотчины останутся луга. Так будем мы начальствовать». Такие мы строжайшие порядки заведем, Что надорвет животики вся вотчина. Увидите, долгонько думал мир, Что не есть отчаянный был Клим-мужик, И пьяница, и на руку нечист. Работать не работает, с сыганами вожжается, Бродяга, коновал, смеется над трудящимся. С работы, как не мучайся, не будешь ты богат, а будешь ты горбат. А, впрочем, парень грамотный, бывал в Москве и в Питере, в Сибирь езжал с купечеством, жаль, не остался там. Умён, а грош не держится, хитёр, а попадается в просаг. Бахвал мужик, каких-то слов особенных наслушался. «Отечество! Москва первопрестольная! Душа великорусская! Я русский мужичок!» Горланил диким голосом и, кокнув в лоб посудую, пил залпом полуштов. Как рукомойник кланится, готов заводку всякому, а есть казна поделится, со встречным все пропьет. Я растарать, болясничить, гнилой товар показывать с хазового конца, нахвастывать три короба, а улечи шачутиться безстыжей поговорку, что за погудку правую смычком по роже бьют.